Глава десятая Что ему было делать? Корин просто молчала. Позже, когда они остались одни в спальне, он испробовал все. Злился, молил, требовал, угрожал. Он применял слова любви, насмешки, стыдил, взывал к достоинству. Она не отвечала. Это доводило до бешенства. В полночь Корин аккуратно сняла юбилейные бриллиантовые гвоздики и положила их на ночной столик. Она выключила свет, пожелала мужу спокойной ночи и закрыла глаза. Он растерялся, подошел к ней, может быть, слишком близко, чтобы сделать с ней что-нибудь. Он прикидывал, не сорвать ли с нее одеяло. Но что это даст? Он хотел... Посмел бы он признаться себе в этом, стряхнуть ее хорошенько и заставить говорить или, по крайней мере, вести себя благоразумно. Но когда Адаму было двенадцать, он увидел, как отец набросился на мать. Та раззадоривала его. Уж такая она была, к несчастью. Она обзывала отца по-всякому, оскорбляла его мужское достоинство, пока он не сломался. Однажды вечером Адам увидел, как отец схватил мать руками за шею и начал душить. Странно, но он не испытал особого страха и не ощутил опасности, видя, как отец применяет силу. Нет. Его больше всего беспокоило... Каким жалким и слабым выглядел отец, исполняя этот акт превосходства, как, несмотря на положение жертвы, мать манипулировала им и вынудила опуститься до такого ничтожества, чтобы совершить поступок, вовсе ему не свойственный и противный его натуре. Адам никогда не мог поднять руку на женщину. Не просто потому, что это плохо, а из-за того, что... Такой поступок сделал бы с ним самим. Не зная, что предпринять, Адам улегся рядом с Корин, поправил подушку и закрыл глаза. Он дал себе десять минут. М да, ничего не вышло. Тогда с подушкой в руке он спустился вниз и попытался уснуть на диване. Он поставил будильник на пять утра, чтобы гарантированно вернуться в спальню, пока дети еще спят. В этом не было нужды. Если страдальца и посетил сон, то визит был слишком краток, чтобы Адам его заметил. Когда он поднялся наверх, Корин крепко спала. По дыханию он определил, что это не игра, она в отключке. Забавно. Он спать не мог, она спала. Адам вспомнил прочитанное где-то. Полицейские часто определяют, виновен подозреваемый или нет, по сну. Теория гласила, что невиновный человек, оставленный наедине с собой в камере, не ляжет спать, потому что сильно нервничает из-за возможности быть ложно обвиненным, виновный же засыпает. Адам никогда не покупался на теории. Они звучат красиво, но проверки не выдерживают. Однако вот он, невиновный, не может уснуть, тогда как его жена, виновная, спит как младенец. У Адама возникло искушение встряхнуть ее и разбудить, застать врасплох в момент перехода от сна к бодрствованию, Выпытать у нее полусонной правду, но он пришел к заключению, что это не сработает. У нее есть причины соблюдать осторожность, но еще важнее. То, что она намеревалась действовать в своих временных рамках, он не мог торопить ее слишком активно, и, может быть, это к лучшему. Вопрос состоял в том, что ему делать сейчас». Он знал правду. Ведь знал. Нужно ли ему ждать подтверждения, что она подделала беременность и выкидыш? Если бы она этого не совершила, то он уже услышал бы от отпирательство. Она тянула время. Может быть, чтобы придумать разумное объяснение? Или, возможно, чтобы дать ему время успокоиться и обдумать варианты развития событий? Что он мог предпринять? Готов ли он уйти? Развестись? Ответа Адам не знал. Он стоял у кровати и смотрел на жену. Что он чувствовал? Он сказал себе, что должен прямо сейчас, не раздумывая, ответить на вопрос, если подозрения верны, то продолжает ли он любить жену, и хочет ли провести с ней остаток жизни? Чувства были в раздрае, но нутро отозвалось «да». Сделаем шаг назад. Какое значение имеет этот обман? Огромное. Тут нет вопросов. Огромное. Но разрушится ли из-за этого их жизнь? Или они сумеют смириться и продолжить совместное существование? «Все семьи пропускают мимо сознания слонов в гостиных. Сможет ли Адам когда-нибудь перестать замечать своего?» Адам не знал. «А потому нужно быть осторожным. Придется подождать, выслушать ее объяснение, даже если эта история кажется почти непристойной. Это не то, что ты думаешь, Адам. Все гораздо сложнее». Так сказала Корин, но он представить не мог, о чем. Он скользнул под одеяло и на мгновение закрыл глаза. В следующий раз он открыл их через три часа. Усталость навалилась на него и утянула в сон. Он похлопал по постели рядом с собой. Пусто. Свесил ноги, ступни с глухим стуком уперлись в пол, Снизу доносился голос Томаса. «Томас — оратор, Райан — слушатель». «А Корин?» Он выглянул в окно спальни. Мини-вен стоял на подъездной дорожке. Адам тихо спустился по лестнице. «Спроси его, он и сам не смог бы внятно объяснить, почему. Может, подстерегал жену, пока не уехала на работу?» Мальчики сидели за столом. Корин приготовила для Адама его любимый. Она была большая мастерица состряпать чего-нибудь вкусненькое, сэндвич с беконом, яичницей и сыром на хлебе с сезамом. Райан ел из миски рисовые шарики, здоровое питание и читал текст на коробке так внимательно, словно это было священное писание. «Привет, ребята!» Два хрюка. Какими бы ни становились его дети позднее, по ходу дня, болтать с родителями перед школой они склонны не были. «Где мама?» Два пожатия плечами. Адам вошел в кухню и посмотрел через окно на задний двор. Корин была там. Он видел ее со спины. Она прижимала к уху телефон. Адам почувствовал, как к лицу приливает кровь. Когда он распахнул заднюю дверь, Корина обернулась и подняла палец, как бы говоря, «Погоди минутку». Он не стал ждать, решительно зашагал к ней. Она прервала звонок и сунула телефон в карман. «Кто это был?» «Из школы». «Врешь?» «Дай посмотреть». «Адам!» Он протянул руку. «Дай его мне!» «Не устраивай сцен на глазах у детей!» «Не валяй дурака, Корин! Я хочу знать, что происходит!» «Сейчас нет времени. Через десять минут я должна быть в школе. Ты отвезешь мальчиков?» «Ты серьезно?» Она подошла к нему ближе. «Я пока не могу сказать тебе то, что ты хочешь знать!» Он чуть не ударил ее. Почти уже занес кулак. И что за стратегию ты выбрала, Корин? А ты? Что? Какой у тебя худший сценарий? Спросила она. Подумай, бросишь ли ты нас, если все это правда? Нас? Ты понимаешь, что я имею в виду? Ему потребовалась секунда, чтобы выдавить. «Я не могу жить с человеком, которому не доверяю!» Корин скинула голову. «И ты мне не доверяешь?» Он ничего не ответил. «Согласись, что у всех есть свои секреты. Даже у тебя, Адам!» «Я от тебя ничего подобного не утаивал. Но, честно говоря, у меня есть свое объяснение. Нет, у тебя его нет». Она придвинулась ближе и заглянула ему в глаза. «Но скоро будет, я обещаю», — он отпрянул и спросил. «Когда? Давай сегодня поужинаем в бистро у Джанис в семь, дальний от входа столик. Там и поговорим».